Глава сорок третья. «Что вы делали в квартире у Софи Кайлуа? Вы действовали не имея ордера? Вы нарушили самые элементарные законы? Мы могли бы вас...» Карим смотрел на лысую макушку и багровое лицо разъяренного капитана Вермона и покорно кивал, пытаясь изобразить на лице раскаяние. Наконец он улучил момент и произнес. «Я уже все объяснил капитану Барну». «Убийства в Герноне имеют отношение к делу, которое я расследую в своем городе, Сарзаке, департамент Ло». «Подумаешь, какая новость? Это никак не оправдывает ваше незаконное вторжение в жилище важнейшего свидетеля по нашему делу». «Но я договорился с комиссаром Нейманом». «Забудьте о комиссаре Неймане! Его отстранили от расследования. Теперь этим займутся парни из уголовки Гренобля». «В самом деле?» «Комиссар Нейман сам находится под следствием». Сутки назад он изувечил в Парк-де-Пренс после футбольного матча английского болельщика, хулигана, и это вызвало грандиозный скандал. Его вызывают в Париж. Кариму стало ясно, почему Ньеман очутился в этом городе. Видимо, железный сыщик решил залечь на дно после того, как проучил хулигана в своем излюбленном стиле. Но лейтенанту не верилось, что Ньеман вернется этой ночью в Париж. Нет. Не мог комиссар взять и бросить расследование, чтобы ехать оправдываться перед инспекцией полицейской службы или в Министерстве иностранных дел. Сперва Пьер Ньеман изловит убийцу и раскроет мотивы его злодеяний. И он, Карим, будет рядом с ним. Однако из осторожности он сделал вид, будто поверил жандарму. — А сыщики из Гренобля уже начали работать? нет еще. — ответил Вермон. — Мы должны ввести их в курс дела. — Что ж, похоже, Нейман вам больше не нужен? — Ошибаетесь. Он, конечно, псих, но, однако, прекрасно знает уголовный мир, как свои пять пальцев. А с ребятами из Гренобля все придется начинать сначала. И к чему это приведет, я вас спрашиваю? Карим оперся обеими руками на стол и наклонился к капитану. — Позвоните в полицию Сарзака комиссару анри Розье. Проверьте мою информацию. Законно я действовал или нет, но мое расследование напрямую связано с преступлениями в Герноне. Один из ваших убитых, Филипп Сырти, осквернил могилу на кладбище в моем городе прошлой ночью, как раз перед самой своей гибелью». Вермонт скептически поморщился. «Составьте рапорт!» «Господи, что же это творится?» «Жертвы убийства, оскверняют кладбище, неизвестные сыщики лезут из всех дыр, как будто у нас и без того мало проблем». Я, убийца, нанес еще один удар. Карим резко обернулся. В дверях стоял Ньяман, смертельно бледный, с опустошенным лицом. Молодому арабу вспомнились скорбные мраморные фигуры на мавзолеях, которые он во множестве видел за последние несколько часов. «Эдмон Шернесе», — продолжал Нейман, — «офтальмолог из Анаси». Он подошел к столу и взглянул на Карима, а затем на Вермона. Задушен проводом, вырваны глаза, отрублены руки. Этой серии нет конца. Вермон отъехал на своем стуле к стене. Спустя несколько секунд он плаксиво пробормотал. «Вам же говорили! Вам же все говорили!» «Что? Что мне говорили?» — взревел Нейман. «Что это, серийный убийца, преступник-безумец, как в Америке? Вот и надо действовать американскими методами, вызвать специалистов, составить психологический портрет. В общем, я не знаю, даже мне, провинциальному жандарму, и то ясно!» Нейман прервал его криком. «Да, это серия, но это не серийный убийца, и он не безумен». Он мстит, и у него есть логичный, рациональный мотив, объясняющий, почему именно эти люди стали его жертвами. Между этими тремя существует какая-то связь, ставшая причиной их устранения. Вот что нужно выяснить в первую очередь, дотяну все проклято». вермон безнадежно развел руками. Карим воспользовался наступившим молчанием. «Комиссар, позвольте мне сейчас не время». Нейман выпрямился и нервным движением разгладил смятые полы своего плаща. Такое внимание к своей внешности никак не вязалось с суровым замкнутым лицом сыщика. Карим упрямо продолжал. Софика и Луа сбежала. Глаза за маленькими очками изумленно вперились в него. «Как? Но ведь мы поставили там человека!» Он ничего не видел. И, насколько я понимаю, она уже далеко. Нейман все еще смотрел на Карима, смотрел, как на редкого диковинного зверя. «Это еще что за хреновина?» — прошептал он. «Зачем ей-то бежать?» «Потому что вы были правы. С самого начала». Карим обращался к Нейману, но глядел при этом на Вермона. «Все три жертвы связаны какой-то тайной. И эта тайна — ключ к убийствам». Софи Кайлуа сбежала, потому что ей все известно. И еще потому, что она боится стать следующей жертвой. «Мать твою!» Ньяман поправил очки. Несколько секунд он помолчал, размышляя. Затем решительно, по-боксерски, вскинул подбородок и жестом приказал Кариму говорить дальше. «У меня есть новость, комиссар. Я обнаружил в квартире Кайлуа надпись, процарапанную на стене. В ней говорится об агровых реках» и подписана она именем Жюдит. Вы искали связь между жертвами? Так вот, я могу назвать вам то, что связывало по крайней мере двоих из них — Кайлуа и Серти. Их связывала Жюдит, маленькая девочка с уничтоженным лицом. Серти осквернил ее могилу, а Кайлуа получил послание за ее подписью. Комиссар направился к двери, бросив на ходу «Пошли». Разгневанный Вермонт скачал на ноги. «Вот-вот, убирайтесь отсюда оба! Идите шепчитесь в другом месте!» Нейман вытолкнул Карима в коридор и с кабинета им вслед несся визгливый голос капитана. «Нейман, вы больше не имеете права заниматься расследованием! Вы отстранены! Ясно вам? Вы больше ровно ничего не значите! Ничего! Вы теперь ноль! Пустое место!» «Идите, идите! Слушайте бред этого авантюриста, этого жулика, этого проходимца! Прекрасная компания, нечего сказать!» Нейман ворвался в чей-то пустой кабинет, втащил туда же Карима, включил свет и захлопнул дверь, чтобы не слышать яростных воплей жандарма. Схватив стул, он знаком велел Кариму садиться и коротко сказал «Слушаю».